Эпилог Есть вещи, которые понимаешь только после того, как чуть не потеряешь все. Например, что счастье — это не дворцы и титулы, не золото и драгоценности. Хотя пиратские сокровища, надо признать, очень украшают жизнь. А возможность проснуться утром рядом с любимым человеком в собственной постели, услышать топот маленьких ножек по коридору и недовольное урчание обезьяны, которая требует завтрак. Недовольное урчание обезьяны, как саундтрек семейного счастья, кто бы мог подумать. Прошел год с тех пор, как мы вернулись в Россию на захваченном пиратском корабле. Год, который пролетел, как один прекрасный сон, полный таких событий, что хватило бы на десять обычных жизней. Десять обычных жизней, а у меня получилась одна необычная. Сначала была встреча с императрицей, Елизаветы Петровной, женщиной, которая умела внушать благоговейный трепет одним взглядом и которая выслушала рассказ Клима о пиратской работорговле с выражением лица человека, планирующего кому-то очень неприятную смерть. «Значит, турки официально торгуют нашими людьми?» — спросила она, перебирая документы, которые мы привезли. Так точно, Ваше Величество, — ответил Клим, — и не только турки, половина европейских чиновников в этом замешана. Понятно. Императрица улыбнулась улыбкой хищницы, увидевшей особенно аппетитную добычу. Будем разбираться. Основательно разбираться. Основательно разбираться в исполнении русской императрицы — это когда виновные очень долго жалеют о своих поступках. Потом была награда. Клим получил орден, повышение в чине и личную благодарность императрицы. Я получила официальное звание героини Российской империи. Звучит как название супергероя, только без плаща и способности летать. И право на ведение медицинской практики при дворе. Медицинская практика при дворе. Интересно, что сложнее — лечить пиратов в полевых условиях или придворных дам с мигренью от тесных корсетов? А еще нам дали поместье. Большое, красивое, с парком, прудом и всеми удобствами, которые полагаются семье героев. И главное — с отличной конюшней, которую мы переоборудовали под зимнее жилье для «Оскара». Зимнее жилье для обезьяны. «Услуга, которую не предоставляет ни одна гостиница мира». Оскар, кстати, к русской зиме адаптировался удивительно хорошо. Первый снег встретил с восторгом исследователя, открывшего новый континент, вылепил с помощью Лизы снежную обезьяну, и теперь каждую зиму требует персональную шубу и валенки. Обезьяна в валенках. Если это не символ успешной интеграции, то что? «Мам», — сказала мне Лиза вчера вечером, когда мы сидели у камина и смотрели, как Оскар пытается научить своих детенышей играть в русские народные игры. «А хорошо, что мы тогда попали в кораблекрушение». «Хорошо ли попасть в кораблекрушение?» «Философский вопрос на уровне — хорошо ли упасть в яму, если на дне найдешь клад?» «Почему ты так думаешь, солнышко?» «Потому что если бы не кораблекрушение, то мы бы не попали на остров. А если бы не остров, то папа бы так и думал, что ты плохая. А если бы он думал, что ты плохая, то вы бы не полюбили друг друга по-настоящему». Логика четырехлетнего ребенка. Иногда дети видят суть вещей яснее взрослых. «Ты права, дорогая», — согласилась я. «Иногда плохие события приводят к хорошим результатам. А еще...» Мы бы не встретили Оскара. А еще мы бы не встретили Оскара. Действительно, жизнь без нашей обезьяны была бы намного скучнее. В этот момент в гостиную вошел Клим, красивый, счастливый, с младенцем на руках. Нашим сыном Андреем, который появился на свет три месяца назад и уже демонстрирует все признаки будущего морского волка. Спит под шум дождя любит качаться на руках и орет как боцман когда ему что то не нравится андрей наш маленький князь который родился в любви и будет расти в счастье как наш адмирал спросила я принимая сына требует аудиенции с мамой засмеялся клим и кажется планирует захватить твое внимание на ближайшие часы захватить внимание он определенно унаследовал отцовские стратегические способности. «А что папа делал в кабинете?» — поинтересовалась Лиза. «Папа писал мемуары», — ответил Клим. «Рассказ о наших приключениях». «А про меня там написано?» «Про тебя написано, что ты самая храбрая девочка в мире». «А про маму?» «Про маму написано, что она самая лучшая жена на свете». «А про Оскара?» «Про Оскара написано, что он самый умный пират среди обезьян». Самый умный пират среди обезьян, почетное звание, которого не получит больше никто. Оскар, услышав свое имя, оторвался от игры с детенышами. Да, у нас теперь целый обезьяний детский сад, и важно подошел к нам. В лапах он держал что-то блестящее. Что у тебя, Оскар? спросила я. Обезьяна протянула мне золотую монету, одну из тех, что мы привезли с пиратского корабля. Он тебе подарок принес, засмеялся Клим, на день рождения сына. Подарок на день рождения сына. Оскар понимает семейные традиции лучше многих людей. Спасибо, Оскар, — сказала я торжественно. Очень красивый подарок. Обезьяна довольно заверещала и отправилась обратно к детенышам. Видимо, учить их искусству дарить подарки. Искусство дарить подарки — полезный навык для обезьяньего общества. А знаешь, о чем я думаю? — сказал Клим обнимая меня и Лизу. О чем? О том, что год назад я чуть не потерял все самое дорогое из-за собственной глупости и недоверия. Но не потерял, напомнила я. Не потерял. Более того, нашел больше, чем искал. Нашел больше, чем искал. История моей жизни в одной фразе. А что именно нашел? Настоящую семью. Настоящую любовь. И понимание того, что счастье не в титулах и богатстве, а в том, чтобы просыпаться каждое утро рядом с любимыми людьми. Просыпаться рядом с любимыми людьми и с любимой обезьяной, которая требует завтрак. «Папа, а мы больше не будем путешествовать?» — спросила Лиза. «Будем, принцесса, но теперь по своему желанию и с комфортом, и без пиратов. А с Оскаром?» «Конечно, с Оскаром». «Куда мы без нашего главного штурмана?» Главный штурман — Оскар. Должность, которую он заслужил своим героическим поведением. Маленький Андрей заворочился у меня на руках и открыл глаза. Большие, синие, точь-в-точь, точь, как у отца. Посмотрел на меня с выражением человека, который изучает новый мир и пока остается доволен увиденным. «Доволен увиденным. Хороший знак». «Привет, мой маленький», — прошептала я ему, — «добро пожаловать в нашу сумасшедшую семью». «Сумасшедшую семью, где мама — попаданка из двадцать первого века, папа — бывший суровый адмирал, ставший нежным отцом, старшая сестра, философ четырех лет от роду, а дядя — Оскар, обезьяна с пиратским прошлым». «А что мы будем делать завтра?» — спросила Лиза. «Завтра к нам приезжают гости», — сказал Клим. «Фомич, Григорий, Йосик. Отмечать Кристины Андрея». «А Йосик большой стал?» «Очень большой. Уже настоящий матрос. А он помнит наш остров?» «Конечно, помнит, как мы все помним». «Как мы все помним». Остров, который научил нас быть семьей. Я посмотрела в окно на заснеженный парк, где между деревьями бегали обезьяньи детеныши в специальных зимних комбинезончиках, которые заказал Клим. И подумала о том, какой невероятный поворот приняла моя жизнь. Год назад я была пенсионеркой, которая собиралась в круиз. Сегодня я мать двоих детей, жена русского адмирала, владелица пиратских сокровищ и приемная мама обезьяньего семейства. Если это не мечта, то что тогда мечта? Мам, Лиза дернула меня за рукав. А ты счастливая? Очень счастливая, солнышко. А папа счастливый? Очень счастливый. А Андрей счастливый? Пока он маленький, чтобы понимать, но ну, когда вырастет, будет очень счастливый. А Оскар? Мы посмотрели на обезьяну, которая в этот момент учила своих детенышей играть в снежки. Судя по довольному урчанию, Оскар был не просто счастлив, он был в полном восторге от жизни. «Оскар тоже счастливый», — подтвердила я. «Тогда мы все счастливые», — радостно заключила Лиза. «Мы все счастливые. Простая формула счастья, когда все, кого любишь, здоровы, рядом и довольны жизнью». За окном начали падать снежинки. Большие, пушистые, как в детской сказке. Андрей смотрел на них широко раскрытыми глазами. Лиза прижималась ко мне. Клим обнимал нас всех, а где-то в парке Оскар учил свое потомство русским зимним инграм. Русским зимним играм. Культурный обмен на высшем уровне. — А знаете что? — сказала я вдруг. — Что? — спросили хором Клим и Лиза. Если бы мне год назад кто-то сказал, что я буду жить в XVIII веке, замужем за адмиралом, с двумя детьми и обезьяной, я бы подумала, что этот человек сошел с ума. А теперь? А теперь я думаю, что сумасшедший был тот, кто придумал эту историю. Но сумасшедший в хорошем смысле. Сумасшедший в хорошем смысле. «Автор моей жизни определенно обладает творческим воображением». «Мам», — сказала Лиза задумчиво, — «а в сказках всегда есть конец». «В сказках — да, а в жизни — нет. В жизни одна история заканчивается, а другая начинается. А наша история закончилась?» «Наша история про приключения закончилась, а история про счастье только начинается». История про счастье только начинается и будет длиться всю жизнь. Андрей заснул у меня на руках, Лиза устроилась рядом с любимой куклой, Клим читал какую-то морскую карту, привычка, а из парка доносились довольные звуки обезьяньего семейства, наслаждающегося русской зимой. И все было хорошо. Лучше, чем хорошо, было идеально, потому что иногда, очень редко, «Сказки все-таки сбываются, особенно если ты сама готова стать главной героиней своей сказки. И особенно, если у тебя есть обезьяна в валенках. Постскриптум. Оскар до сих пор прячет сокровища по всему дому. Последний тайник мы нашли в сапоге Клима. Там лежали три золотые монеты и банан. Видимо, стратегический запас — на случай апокалипсиса. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2025 году. Читала Ирина Ефремова.